Глава 18, до особняка Малоса я добрался без малейших проблем. Улицы города буквально опустели, лишь редкие люди быстро перебегали от одной точки до другой, да и из некоторых окон я чувствовал направленный на меня взгляд. Большинство людей решило просто не высовываться, пока эта ситуация не утихнет. Но, ну, может, оно и к лучшему. Ворота были распахнуты почти моментально. Меня ждали. Уже знакомые мне стражи стояли на своем месте, вот только лица у них были уж больно, нервные. Они боялись. Да, это вполне нормально в текущей ситуации, но что-то тут не так. Не должны настолько бояться. Они все же воины, это их обязанность. Или узнали что-то такое. Хм. Надо поспешить к Малусу. Мне эта ситуация все меньше и меньше нравится. Еще и слуги, встречающиеся по пути, тоже были напуганы. Кажу, уже давно знакомый мне кабинет. Малус сидит на своем привычном месте. В тот же миг мои руки покрываются электрическими разрядами, устремляющимися в фигуру, стоящую рядом с креслом. Вот только молнии бессильно ударяются о стены из крови, возникшую перед человеком. «Ну зачем ты так? Это же, как минимум, невежливо», — раздается до боли знакомый голос. «Ах да, и не пытайся бежать». Это будет не только невежливо, но и бессмысленно. Мне оставалось лишь согласиться с этим высказыванием. А всё дело в том, что от двери я уже почувствовал пробежавшую магию. Да и от стен тоже. Это какая-то защита, окружившая весь кабинет. Теперь двери уже так просто не открыть. Попытка телепортироваться тоже не дала результата. Засада. Очевидно, что мой текущий собеседник был тем самым алым. Макранга ранга, ищущего. Один на один я ему просто не соперник, да еще и в таком ограниченном помещении, без шансов. И что это такое? Засада на меня? Да, вот только сделал ее совсем не тот человек, о котором я изначально подумал. Малос все так же сидел на своем кресле, вернее, сидел его хладный труп. Да, он был мертв. Дьявол рвнулся я про себя. Малос мертв! Да, он был не самым лучшим человеком. Наверное, сам был замешан в десятках, если не сотнях убийств, не говоря уже о другой криминальной деятельности. Вот только все это было неважно. Для меня он был хорошим человеком, несмотря на все свои недостатки. А сейчас Лоуренс мертв, убит этим самым Алым. «Что тебе нужно?» — все же поддал я голос, сдержав свой гнев. «Мне...» — не успел Магда договорить, «Как за его спиной из тени появилась Сая, направляя кинжал ему прямо в сердце?» Вот только она тут же была перехвачена. Кинжал со звоном упал на землю. Алый схватил девушку за горло и поднял перед собой. «А я все ждал, появишься или нет. Все же появилось. Интересно. правда хочет защитить своего господина. Это достойно уважения. Пожалуй, даже убивать тебя не буду. Хотя должен бы за попытку убийства». От только не того уровня ты противника себя выбрала, девочка!» После этих слов ищащий отпустил горло Мелани, и она полетела на пол. Вот прямо под ней появилась кровавая лужа, куда девушка и погрузилась со странным бульком. «Ты?» «А, не волнуйся, она жива. Можно сказать, это что-то вроде моего телепорта на ограниченные расстояния. Девушка подождет тебя снаружи. Не люблю лишние уши при частном разговоре». Он мельком взглянул на кресло рядом. Ну а мертвые уже ничего и никогда не услышат. Зачем? Зачем ты его убил? Твердо посмотрев в эти алые глаза, произнес я. Зачем? Ха -ха -ха. Я думал, ты немного умнее. Ну а как еще поступает с рогами? Конечно же убивают. Я предлагал Малусу подчиниться, но он отказался. Слишком уж сильна их связь с королевской семьей. Не зря же их род столько веков занимает свое место. Может, и какие-то клятвы приносил, не знаю. Но факт остается фактом. Он категорически отказался служить мне. Оставить его просто так я уже никак не мог. Слишком уж его люди мешали. Теперь этой проблемы нет. Впрочем, надо будет найти кого-то на его место. И сам же я буду этим всем управлять. Но не тебя, не волнуйся. На тебя у меня совсем другие планы. Предпочитаю не быть чьими-то планами. Что тебе нужно? Говори прямо. Не зря же ты меня сюда затащил. Все так же смотрел на него, не сходя с места. Одновременно с этим искал пути отхода. Вот только ни один из планов не имел даже одного процента шанса на успех. Ты... Ты сам мне нужен. Ученики бессмертные на дороге не валяются, знаешь ли, — фыркнул он. — Как ты... Как я узнал? — перебил он меня. — Это неважно. Просто есть у меня некоторые информаторы, что смогли раздобыть подобную информацию. Знаешь, я сперва даже не поверил, подумал, что они меня дурят, чтобы у главы клана Витра, этой из бабушной особы, появился ученик. Это же было просто невозможно. Она отвергала всех учеников, которые их ей предлагали. Хоть из клана, хоть мне его, да я и сам... <кхм> В общем, это было просто нереально. И все же это так. Никому неизвестный парень стал учеником бессмертной. Это факт. Я было подумал, что ты можешь быть ее незаконорожденным сыном, но нет, это точно не так. Значит, тебе нужен я, чтобы склонить ее на свою сторону. Тут же все понял я. Верно, тебе нужна причина, чтобы витры не вмешались в переворот. Все же текущая королевская семья — их ставленники. «Они не могут не отреагировать, если все станет действительно опасно. Ха, у тебя просто нет другого выбора». «Значит, ты не знаешь», — задумчиво прошептал он, но быстро очнулся от раздумий. «Хорошая догадка, но, увы, она неверна. Витры и так не вмешаются. Об этом я позаботился сильно заранее. Ты прав. Было бы глупо затевать все это, не позаботившись о главной проблеме». Если со всеми другими влиятельными родами еще можно договориться, то от Витра, эх, как же меня бесит это их отшельничество. Один взмах в сторону, и стоящий там шкаф тут же был испещрен десятками кровавых нитей и обрушился на земь. Ах, прости, я иногда себя не до конца контролирую. А ведь там стояли интересные книги, которые я хотел прочитать. С грустью посмотрел он на то, что раньше было шкафом. Ну да ладно, вернемся к прошлой теме. Ты мне нужен именно как талантливый маг. Витра точно не взяла бы тебя в ученики, если бы не видела потенциала. А это значит, в перспективе ты вполне способен достичь ранга вознесенного, если даже не бессмертного. Такими людьми не разбрасываются, знаешь ли. Ты сам подумай, когда я стану королем, ты получишь все, что только пожелаешь. «Золото? Сколько угодно. Девушки, пожалуйста, выбирай любую. Даже красавицы из влиятельных магических родов будут счастливы быть с тобой. Власть? Я сделаю тебя первым человеком после себя. Чего еще можно желать?» Ха -ха, а если я откажусь, то ты меня просто убьешь? фыркнул я. «Да и хватит ли у тебя сил, чтобы исполнить обещанное? Сам сказал, что уже успел говорить многих. Вот только сможешь ли ты расплатиться?» а я уж было начал разочаровываться в тебе. Убить ученика бессмертной — совсем не смешная шутка. Мне ещё и мести не хватало для полного счастья. А ведь она лично прибыла в город, будто почувствовала что-то. Я все же не безумец, чтобы не принимать ее в расчет. Так что насчет этого не волнуйся. Ты же до сих пор жив, хотя уже успел порушить несколько моих планов. Сначала Морбис, что действовал по моей каске, «Да, он был туповат и сам заслужил, но все же. Потом убил еще одного мою слугу, и все же ты жив. Думаю, это более чем достаточно, дабы доказать мою искренность. Что бы ты ни решил, выйдешь отсюда живым и здоровым», — усмехнулся он. «Что же касаемо второго?» «Тут тоже все решаемо. Я всегда выполняю свои обещания». «Интересно, — сделал он заинтересованное лицо». Вот только не верю, что ты сможешь заполучить желаемое. Банально у тебя недостаточно сил для этого. Ну ладно, ты смог переманить кого-то на свою сторону. Других заставил соблюдать нейтралитет. Вот только верных короне людей куда больше. И я еще не вспоминаю того же ректора Академии. Если этот старичок вступит в бой... Боюсь, молодость уступит опыту. Хоть формально по рангу вы и равны. Не буду подобного отрицать. Алы подошел ближе, став прямо передо мной. Старик Винсдам и вправду силён. Любому другому ищущему даст фору. Но не стоит волноваться. Он вступит в бой только в самую последнюю очередь. Слишком уж цепляется за свою академию. А я его студентов не трогаю, если только они сами не нападут. Даже сегодня студенты вполне свободно могли покинуть город. Никто им не препятствовал. Даже наоборот, помогали выбраться. У них еще урок впереди. «Вот пусть и учатся», — пожал он плечами. Да когда он начнет действовать...» «И на него у меня есть и право. Даже не волнуйся насчет этого». «А ты самоуверен?» — фыркнул я, чуть дернув щекой. «Ну да ладно. Спрашивать у тебя по поводу планов по захвату власти не буду. Ты же не какой-то карикатурный злодей, чтобы так просто их раскрывать кому-то». Ну ты даёшь», — вдруг рассмеялся он. «Да, это было бы максимально глупо». Даже стань ты моим подчиненным, весь план все равно бы не узнал. Каждый из моих людей знает лишь часть плана, что относится лично к нему. Так банально безопаснее. Да и свою работу все равно все выполняют. Не нужно людям знать все, чтобы хорошо исполнять свои обязанности. Тогда еще вопрос. Что ты сделаешь с королевской семьей? А тут разве возможны варианты? Ехидно посмотрел он на меня. Ты ведь и сам все понимаешь. Они все умрут. Все до единого. Мне совсем не нужно, чтобы позже где-нибудь вспыхнуло восстание под предлогом возвращения истинного короля на трон. Хотя, знаешь, один человек все же выживет. Как там ее... Лисан? Точно, молодая принцесса. Я думал об этом, но пока не решил. Брачный союз с принцессой, бывшей королевской семьи укрепит мою легитимность как правителя. Тогда проблем точно никаких не будет. А я могу подождать, пока она вырастет. Тем более, пока она мала, можно попробовать воспитать так, как тебе нужно. Да, хорошая идея. Почему-то мне очень сильно захотелось врезать ему по морде. Принцесса. Я помню ее невинный смех, словно падающей капли первого весеннего дождя. Да, ей определенно подходит это имя. и чтобы эта девчушка испытала смерть всей своей семьи, а потом еще и была выдана замуж за их убийцу, такой участи я и не желаю. Казалось бы, мне должно быть пофиг на нее, но подумаешь, какая-то очередная девушка. Таких миллионы на нашем континенте. А то, что она принцесса, не, ничуть не важно. Из всей их семьи для меня важны лишь Руди. На остальных как-то все равно. И даже так я не могу даже подумать, что подобное произойдет. Что-то во мне не дает смириться с этой мыслью. Возможно, причина в том, что она потеряет родителей в столь юном возрасте. Я не знал своих родителей, но у нас в приюте были те, кто потерял своих уже в осознанном возрасте. Этим было тяжелее всего. Я не уверен, что подобная судьба лучше, чем смерть. Нет, такого я этой веселой девчушке не хочу. Понимаю, не дёрнув и мускулом на лице кивнул я. Вот только не зная твоего плана, я не смогу поверить, что у тебя все удастся. А план ты мне не расскажешь. Тупик получается. И вправду. Я бы и сам не поверил, — с интересом посмотрел на меня Алый. Видимо, я немного поспешил. Думал, когда увидишь Малоса, может, передумаешь. Поторопился. Ты ведь не обижен на меня из-за него? Возможно, немного. Он был полезен, — не стал врать я. Это да. Вся же его связи мне уже не восстановить. А без них его дело не столь результативно. Я Есть, конечно, варианты. Да, я что-нибудь придумаю. В конце концов, у него есть пара наследников. Правда, один туп, как пробка. Вторая интереснее, но ее будет сложно контролировать. Откинул он голову вверх. Впрочем, не стоит сильно огорчаться. Может, оно и к лучшему для тебя. «Ведь не думаешь, что подобный ему человек был добр к тебе просто так. <смех> У него были на тебя свои планы». Алый подошел к столу и достал из ящика папку, после чего передал ее прямо мне в руки. «Что это?» «А ты посмотри!» — вновь хохотнул Ищий. «Очень много интересного знаешь». И он оказался прав. Эта папка оказалась ничем иным, как моим досье. Вся информация, какую только смогли добыть. Начиналось все примерно с моего первого же посещения таверны во внешнем мире. Тут же стояла надпись красными чернилами. «Драконьи горы? Бастард кого-то из клана Витра?» Последняя фраза была зачеркнута и добавлено пояснение. «Маловероятно. Странная стихия. Маловероятно мутация от Витра. Поискать среди родов со стихией молний и теневиков». Все же смогли отследить путь. Впрочем, это было очевидно. До этого я банально нигде не светился. А та самая таверна была уж больно близко к владениям витра. Были тут записи и о возможном посещении гробницы, но все довольно обрывочно. Судя по всему, смогли подкупить слуг Конте, очень похожа на взгляд с их стороны. Ну и практически весь мой следующий путь тоже был описан. Та драка в таверне, когда мы познакомились с Сигурдом, тоже тут была. Но зато не было даже подозрения об убийстве наследника Колдеров. И то хорошо. Да и другие подобные случаи не были ему известны. Ну или не попали в эту папочку. Разве что подозрения по поводу Ченга. Слишком уж выгодно мне это было на тот момент. Но одни подозрения к делу не пришьешь. А в конце папочки были перечислены варианты моего использования. От банальной подставы и помощи в сокрытии преступления и вплоть до той самой предлагаемой им свадьбы на Ларе. Вариантов была уйма. Вот только неужели Алый думал, что подобное заставит меня ненавидеть Мауса и быть благодарным его убийце? Ха, Ха! Да не будь у Лиса чего-то подобного, я бы в нем сильно разочаровался. После окончания чтения я просто выпустил свои молнии, испепляя бумагу в руках. «Ми же он не впечатлил!» — печально вздохнул Мак. Ладно, похоже, мы так ни к чему и не придем сегодня. Понимаю, тебе нужно все хорошенько обдумать, подобное не решается столь быстро. Думай, время у тебя есть. Вот только сразу предупреждаю, как только мой план исполнится, ты должен будешь дать мне ответ. Ну и да, если поддержишь меня до этого, то награда будет во много раз больше, сам должен понимать. Если хочешь добиться чего-то в этой жизни, то просто обязан рисковать. Мы магии просто не можем без риска. Поэтому наша суть и наша сила». «Учту», — кивнул я. «А теперь могу уйти?» «Конечно. Я тебя не задержу». Алый театрально щелкнул пальцами, и я почувствовал, как магия в двери стала уменьшаться. «Ах, да, и по поводу своей компании можешь не волноваться. Я уже приказал, чтобы ее ни в коем случае не трогали». «За склад, извини, трудно контролировать толпу. Да и не знали они, что это здание принадлежало тебе». Недолго думая, я покинул это помещение, лишь кивнув ему напоследок. Возле ворот меня ждала, как и обещалось, целая и невредимая Сая. Разве что выражение лица в неё было очень недовольное. Но не на меня, нет, скорее на саму себя. Но говорить по этому поводу она ничего не стала, просто кивнула и спряталась в мою тень. Ну, а я поспешил убраться подальше от этого дома. Сперва наведаться в офис, чтобы сообщить о случившемся Тонгу, может, сможет использовать учившуюся на нашу пользу. А потом пора возвращаться в академию. Хотя, честно говоря, не особо хотелось этого делать. Вот только меня ждет несколько серьезных разговоров. И первой моей собеседницей должна стать одна златовласая девушка. Хоть это и неприятно сообщать подобные вести, но она должна знать правду. Ее отец мертв, а родовой особняк захвачен. Дьявол бы побрал этого Алова. А мне теперь все это говорить ей прямо в глаза».